Мэри почувствовала себя виноватой. При первом же глотке, который впервые за много недель доставил ей удовольствие, ей внушали, что она жадная. «Во всяком случае, я рада видеть тебя в лучшем настроении», — сказала мама, заметив ее смущенный вид. «Сохрани его до прихода отца. Я хочу, чтобы он видел, что я с тобой говорила». В передней послышались чьи-то легкие шаги. На этот раз действительно воротилась и школа Несси. Она вошла веселая, вся мокрая, блестящая от дождя, как молодой тюлень. «Дождь так и льет!» — воскликнула она. «А я тоже хочу кусок пудинга и еще хлеба с вареньем!» Мать ласково посмотрела на нее. «Как ты славно разрумянилась, дорогая! Вот такими я люблю видеть мои детей, а не бледными и скучными!» Это был намек на Мэри. И чтобы еще больше наказать старшую дочь, мама принесла Нессе не хлеб, а ломоть булки с маслом, посыпанные сверху тмином. «Тмин, как вкусно!» — воскликнула Нессе. «И я заслужила это!» «Мэри, а у тебя сегодня вид лучше. Как я рада! Ты скоро будешь такая же веселая, как я!» — добавила она, посмеиваясь и прыгая вокруг. «А чем ты заслужила угощение, деточка?» — осведомилась мать. — А вот с чем важно принялась объяснять Нессе. Сегодня к нам приходил школьный инспектор и во всех младших классах устроил устное испытание. Так он назвал это. И как ты думаешь, кто оказался первым? — Ну, кто же? — спросила мама, затаив дыхание. — И я! — взвизгнула Нессе, размахивая булкой с тмином. — честное слово! — сказала мама. — Отец будет доволен. Она посмотрела на Мэри, словно хотела сказать, «Вот такая дочь — утешение для родителей». В сущности же ее ничуть не приводили в экстаз успехи Нести в науках. Они ее радовали лишь как верное средство привести в милостивое настроение супруга и повелителя. Мэри с нежностью глядела на сестру, вспоминая, как близка она была только что к вечной разлуке с ней. «Вот это замечательно!» — похвалила она ее.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 Воздух застоялся, тяжело было дышать, улицы точно стали уже, дома теснее жались друг к другу, а у Интонские и Доранские холмы, всегда такие величавые и далекие, вдруг стали ниже и совсем придвинулись к Кливенфорду, как будто они, присев от страха перед надвигавшимся на них небом, ползли к городу, ища защиты. Деревья стояли, цепенев от духоты, их голые ветви повисли, как сталактиты в пещере. Не видно было ни единой птицы. Пустынные, точно всеми покинутые поля были погружены в гнетущее безмолвие, какое бывает перед битвой. Безлюдный город, где замерли жизнь и движение, стоял как осажденная крепость в жутком ожидании вражеского нападения. Мэри сидела у окна своей спальни. Она теперь постоянно искала случаю скользнуть к себе наверх, только здесь находя одиночество и покой. Ей сильно не здоровилась Еще утром церковь она почувствовала нестерпимую тошноту, но вынуждена была оставаться до конца богослужения. Потом спокойно, ни на что не жалость, высидеть дома весь обед, хотя и голова, и тело болели не переставая. Сидя теперь в своей комнате, опершись подбородком на руки, она глядела в окно на странно замерзшие поля и спрашивала себя, хватит ли у нее сил выдержать хотя бы еще два дня. С легким содроганием она перебирала в памяти испытания последних двух месяцев,